И только хотел я это сказать, как вдруг дрогнула и зашумела мельница, закрутилось по воде отдохнувшее колесо. Выскочила из мельничного окна, обсыпанная мукой, ошалелая от испуга кошка. Спросонок промахнулась и свалилась прямо на спину задремавшему шарику. Шарик звизнул и подпрыгнул. Кошка метнулась на дерево, воробьи с дерева на крышу, лошадь скинула морду и дернула телегу а из сарая выглянул какой-то лохматый, в серый от муки дядька и, не разобравшись, погрозил длинным кнутом, отскочившим от телеги Саньки. ну «Но, но Смотри, не балуй, а то сейчас живо выдеру!» Засмеялась Светлана, и что-то жалко ей стало этого несчастного Саньку, которого все хотят выдрать. «Папа», — сказала она мне, — «а может быть, он вовсе не такой уж фашист?» «Может быть, он просто дурак? Ведь правда, Санька, что ты просто дурак?» — спросила Светлана, и ласково заглянула ему в лицо. В ответ Санька только сердито фыркнул, замотал головой, засопел и хотел что-то сказать. А что тут скажешь, когда сам кругом виноват, и сказать-то, по правде говоря, нечего? Но тут Пашкина собачонка перестала вдруг тявкать на кошку и, повернувшись к полю, подняла уши. Где-то за рощей хлопнул выстрел другой, и пошло, и пошло. «Бой неподалеку!» — вскрикнул Пашка. «Бой неподалеку!» — сказал и я. «Это полят из винтовок. А вот, слышите, это застрочил пулемет». «А кто? С кем?» — дрогнувшим голосом спросила Светлана. «Разве уже война?» Первым вскочил Пашка. За ним помчалась собачонка — Я подхватил на руки Светлану и тоже побежал к роще. Не успели мы пробежать полдороги, как услышали позади крик. Мы обернулись и увидели Саньку. Высоко подняв руки, чтобы мы его скорее заметили, он мчался к нам напрямик через канавы и кочки. — Ишь ты, как козел скачет! — пробормотал Пашка. — А чем этот дурак над головой размахивает? — Это не дурак! — — Это он мои сандалии тащит, — радостно закричала Светлана. — Я их на бревнах позабыла, а он нашел и мне их несет. — Ты бы с ним помирился, Пашка! Пашка насупился и ничего не ответил. Мы подождали Саньку, взяли у него желтые Светланины сандалии и теперь уже вчетвером с собакой прошли через рощу на опушку. Перед нами раскинулась холмистая, поросшее кустами поле. У ручья, позвякивая жестяным бубенчиком, щипала траву, привязанную к колышку коза, а в небе плавно летал одинокий коршун. Вот и все. И больше никого и ничего на этом поле не было. — Так где же тут война? — нетерпеливо спросила Светлана. — А сейчас посмотрю, — сказал Пашка и влез на пенек. Долго стоял он, щурясь от солнца и закрывая глаза ладонью. И кто его знает, что он там видел, но только Светлане ждать надоело, и она, путаясь в траве, пошла сама искать войну. — Мне трава высокая, а я низкая, — приподнимаясь на цыпочках, пожаловалась Светлана. — И я совсем не вижу. — Смотри под ноги, не за день провод, — раздался сверху громкий голос. Мигом слетел спинь-копашка. Неуклюжо отскочил в сторону Санька, а Светлана бросилась ко мне и крепко схватила меня за руку. Мы попятились, и тут увидели, что прямо над нами в густых ветвях одинокого дерева притаился красноармеец. Винтовка висела возле него на суку, в одной руке он держал телефонную трубку и, не шерелясь, глядел в блестящий черный бинокль куда-то на край пустынного поля. Еще не успели мы промолвить слово... Как издалека, словно гром с перекатами и перегудами, ударил страшный орудийный залп. Вздрогнула под ногами земля. Далеко от нас поднялась над полем целая туча черной пыли и дыма. Как сумасшедшая подпрыгнула и сорвалась с мочальной веревки коза. А коршун вельнул в небе и, быстро-быстро махая крыльями, умчался прочь. Плохо дело фашистам. — громко сказал Пашка и посмотрел на Саньку. — Вот как бьют наши батареи! — Плохо дело фашистам, — как эхо повторил хриплый голос. И тут мы увидели, что под кустами стоит седой бородатый старик. У старика были могучие плечи, в руках он держал тяжелую суковатую дубинку, а у его ног стояла высокая лохматая собака и скалила зубы на поджавшего хвост пашкиного шарика. Старик приподнял широченную соломенную шляпу, важно поклонился сначала Светлане, потом уже всем нам. Потом он положил дубинку на траву, достал кривую трубку, набил ее табаком и стал раскуривать. Он раскуривал долго, то приминает табак пальцем, то ворочая его гвоздем, как кочергой в печке. Наконец раскурил, и тогда так запахтел и задымил, что сидевший на дереве красноармеец зачихал и кашлянул. Тут снова загремела батарея, и мы увидели, что пустое и тихое поле разом ожило, зашумело и зашевелилось. Из-за кустарника, из-за бугров, из-за канав, и из за кочек отовсюду с винтовками наперевес выскакивали красноармейцы. Они бежали, прыгали, падали, поднимались снова, они сдвигались, смыкались — Их становилось все больше и больше. Наконец, с громкими криками всей громады они ринулись в штыки на вершину пологого холма, где еще дымилось облако пыли и дыма. Потом все стихло. С вершины замахал флагами еле нам заметный и точный грузчичный сигналист. Резко заиграл отбой военная труба. Обламывая тяжелыми спагами сучья, слез красноармеец-наблюдатель с дерева. Быстро погладил Светлану, сунул ей в руку три блестящих желуди и торопливо убежал, сматывая на катушку тонкий телефонный провод. Военное учение закончилось. — Ну, видал? — подталкивая Саньку локтем, укоризненно сказал Пашка. — Это тебе не чужом по затылку. Тут вам быстро пособьют макушки. — Странные я слышу разговоры. — Двигаясь вперед, — сказал брататый старик. Видно, я шестьдесят лет прожил, а ума не нажил. Ничего мне непонятно. Тут под горой наш колхоз рассвет. Кругом это наши поля — овес, гречиха, проса, пшеница. Это на реке наша новая мельница. А там, в роще, наша большая пасека. И над всем этим я главный сторож. Видал я жуликов, ловил конокрадов Но чтобы на моем участке появился хоть один фашист, при советской власти этого еще не бывало ни разу. — Подойди ко мне, Санька, грозный человек. да я на тебя хоть посмотрю. — Да постой, постой, ты только слюни подбери и нос вытри. А то мне и так на тебя взглянуть страшно. — Все это неторопливо, — сказал насмешливый старик, и с любопытством заглянул из под мохнатых бровей, на вытаращившего глаза изумленного Саньку. — Неправда, — шмыгнув носом, завопил оскорбленный Санька. — Я не фашист, а весь советский. А девчонка Берта давно уже не сердится, и вчера откусил от моего яблока больше половины. — А этот Пашка всех мальчишек на меня натравливает. Сам ругается, а у меня пружину зажулил. — Раз я фашист, значит и пружина фашистская, — А он из нее для своей собаки какую-то качалку сделал. Я ему говорю, давай, Пашка, помиримся. А он говорит, сначала отдеру а потом помиримся. «Надо без дранья мириться», — убежденно сказала Светлана. «Надо сцепиться мизинцами, поплевать на землю и сказать — ссор, ссор, никогда, а мир, мир навсегда. Ну, сцепляйтесь. А ты, главный сторож, крикни на свою страшную собаку» и пусть она нашего маленького шарика не пугает. — Назад, полкан! — крикнул сторож. — ляж на землю и своих не трогай. — Ах, вот это кто! Вот он, полкан-великан, лохматый и зубатый! Постояла Светлана, покручилась, подошла ближе и погрозила пальцем. — И я своя, а своих не трогай! Поглядел полкан. Глаза у Светланы ясные, руки пахнут травой и цветами, улыбнулся и вильнул хвостом. Завидно тогда стало Саньке с Пашкой. Подвинулись они и тоже просят. — И мы свои, а своих не трогай! — подозрительно потянул полкан носом. — Не пахнет ли от хитрых мальчишек морковкой из колхозных огородов? Но тут, как нарочно, вздымая пыль, понесся по тропинке шальной же ребенок чихнул полкан так и не разобравший тронуть не тронул но хвостом не вильнул и гладить не позволил нам пора спохватился я солнце высоко скоро полдень ох как жарко до свидания звонко попрощалась со всеми светлана мы опять уходим далеко до свидания — дружно ответили уже помирившиеся ребятишки. — Приходите к нам опять, издалека. — До свидания, — улыбнулся глазами сторож. — Я не знаю, куда вы идете и чего ищете, а только знайте. Самое плохое для меня далеко — это налево у реки, где стоит наше старое сельское кладбище. А самое хорошее далеко — это направо, через луг, через овраги,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 Часто останавливались, отдыхали и рвали цветы. Потом, когда тащить надоедало, оставляли букеты на дороге. Я один букет бросил старых бабке в телегу. Испугалась сначала бабка, не разобравшись что такое, и погрозила нам кулаком. Но потом увидала, улыбнулась и кинула с воза три больших зеленых огурца.